Это не давало ганзейским городам возможности покончить с пиратами одним ударом. Гамбургцы достигли решающего успеха, когда в 1401 году им удалось разбить Клауса Штерте Беккера у Гельголанда и взять его в плен. Этот успех был развит, когда в конце лета этого же года в нижнем течении Везера гамбургцы захватили также Годеке Михеля и Викбольда. Глава восьмая. Клаус Штертебеккер, Годеке Михель и другие. Клаус Штертебеккер и Годеке Михель несколько столетий жили в памяти немцев, обитавших на побережье Балтийского и Северного морей. Жизнедеятельность этих двух предводителей ликеделеров, а также их смерть на площади в Гамбурге, описаны в исторических документах. Правда, достоверные сведения об этих морских разбойниках всё-таки немногочисленны и не дают возможности подробно изложить события, характеризующие их жизнедеятельность. Имя Штерта Беккера Клаус часто заменяется другими именами. Фамилию эту носят очень многие жители побережья. И всё это порождает путаницу в исторических свидетельствах. Различно писали имя и фамилию Гадаке Михеля, и Мишель, и Михельс, и Михаэлис, и Готфрид Михаль. Так что нельзя ручаться за точность имеющихся географических данных. Жизнь и смерть обоих представителей Ликеделеров а также их командиров Вигберльда и Вихмана послужили темой для многих песен, баллад, поэтических и прозаических произведений. Наряду с многочисленными драмами и сказаниями, посвящёнными Штартебекеру и Михелю, особое внимание привлекает незаконченный роман Теодора фон Таны "Ликеделеры", который, будь он дописан, явился бы, по словам Томаса Манна, историческим романом большого художественного значения. Посетив несколько раз Мариен Хаффе, служивший в XIV веке убежищем пиратов, Фонтане в 1895 году приступил к работе над произведением, которое, по словам самого автора, отличается от всего написанного мною и вообще от всей предшествовавшей литературы. Материал с его средневековой морской романтикой, в котором ясно ощутима социал-демократическая струя, влечет меня чрезвычайно. На поставленный ликеделерами социальный вопрос Фонтана отвечает в заключительной фразе своего романа. «В церкви витает дух Штерте-Беккера, а дух ликеделеров витает надо всем миром». Курт Бархель Куба написал легенду о Клаусе Штертдеке. Автор представляет жизнь и борьбу лике дилеров как своего рода социальный протест угнетённых слоёв города и деревни. Бархель рассказывает, что Штертдек родился в 14 веке в Рушнице возле Сагарда на острове Рюген и был сыном батрака Однажды в споре он убил барона Путлица и его управляющего. Вместе с девушкой-служанкой барона он сел в рыбачью лодку и уплыл в море. У берегов Рюгена его подобрал корабль ликеделеров, которым командовал в гадаке Михель и Вихман. В историческом романе Братья Витальери Вилли Бределя Клаус Штертбекер, крестьянский парень, живший недалеко от Висмара Как-то он нанялся к рыбакам ловить сельдь при возвращении из рейса. Команда Коги взбунтовалась, и Клаус был избран вожаком восставших. Учитывая, что теперь дома или в любом другом гонзейском порту им грозило бы суровое наказание, Штертедекер и его товарищи решили заняться пиратством. Исторических доказательств, подтверждающих какую-либо из этих версий о происхождении Штертедекера, до сих пор не найдена, необоснованно документально воплощённая в популярной пьесе 20-х годов "Боре над Готландом" в версии Эма Велка, считающего Штёртебекера обедневшим сельским аристократом из Мекленбурга или Померании.